Альбина Нури. «Запертой в ловушке». Глава 1 Мать каменным изваянием застыла в дверях комнаты. Я спиной чувствовал ее негодующий взгляд. Между лопаток так и жгло. Мне не требовалось оборачиваться, чтобы увидеть, что она стоит там. Взгляд скорбный, как у великомученицы на иконе. Губы поджаты, руки скрещены на груди, ноги на ширине плеч будто она собралась делать наклоны во время утренней зарядки, и вся фигура выражает крайнее возмущение. Старательно делая вид, что не замечаю ее присутствия, я продолжал запихивать вещи в сумку. Если бы мать захотела помочь, то давным-давно уложила бы все самым аккуратным образом, еще и свободное место осталось бы, но она категорически против моей поездки, так что приходилось корячиться самому. Получалось плохо, и я точно знал, обязательно забуду засунуть что-то нужное, зато потащу с собой кучу ненужного хлама. Мать молчала, точно зная, что я знаю, что она стоит в дверном проеме, а я знал, что она это знает, и... В общем, все как обычно. Иногда мне казалось, что каждый из нас считает другого диким зверем, кружит рядом и даже периодически сужает круги, но опасается злого нрава хищника, и поэтому не решается пойти на сближение. В последнее время нам не удавалось поговорить так, чтобы к концу разговора не разругаться в пух и прах. О том, что я собираюсь ехать, мать узнала неделю назад, и с той поры скандалы и ссоры не прекращались. Сейчас прозвучит последний аккорд. Мой поезд отходит через несколько часов. «Ты понимаешь, что ломаешь собственную жизнь?» – не выдержала она. «Почему поехать к отцу означает сломать себе жизнь?» Я ответил как можно спокойнее. Во-первых, чтобы не обострять ситуацию, а во-вторых, потому что понимал, что мой невозмутимый тон сильнее всего ее бесит. Да-да, вот такая двойная философия. И да, вот такая я сволочь. Но просто действительно достала эта ситуация. Честно. День был в самом разгаре. Половина второго. В раскрытое окно ломилось лето. Ветерок трепал занавеску. На детской площадке кричали малыши. Кто-то громко смеялся. Хлопали дверцы автомобилей. Мы живем на втором этаже и волей-неволей в курсе всего, что происходит во дворе. Квартира однокомнатная, поэтому мы с матерью постоянно на виду друг у друга. Скрыться можно только на кухне и в ванной. Может, будь у нас большой дом где просторно и много места. Мы не мозолили бы глаза друг другу и не раздражались до зубной боли. А может быть, все равно находили бы поводы для недовольства и ругани. Ты уже взрослый человек. Прекрати вести себя, как избалованный мальчишка. Я решил, что глупо стоять к ней спиной, бестолково перекладывая в сумки носки и трусы, и обернулся. Так и есть. Поза, лицо. Все красноречиво говорит что мать разозлилась всерьез и отступать не намерена, но она ошибается. Мне уже не 10 лет, чтобы мамочка могла запереть меня дома и лишить прогулки. Правильно. Мне скоро 20, и я хочу сам решать, что мне делать. Хочу и буду. Глупо прозвучало, согласен. Не хватало еще ножкой топнуть. Мать это заметила и немедленно ринулась в атаку. «Неужели ты не соображаешь, что, насолив мне, ты сделаешь хуже себе самому? Послушай, Фёдор, мы можем всё обсудить». Она подошла ближе. «Мы не всегда понимаем друг друга, но это не повод принимать скоропалительные решения». Я смотрел на неё сверху вниз. Хотя мать у меня довольно высокая и крупная. Но я пошёл в отца, а тот почти двухметрового роста. Прошли времена, когда я прибегал с улицы получив по шапке от соседских мальчишек. Утыкался носом ей в живот и ревел. Мать успокаивала меня, но никогда не шла выяснять отношения с теми, кто меня обидел. Я понимаю, что это правильно, что матери не должны вмешиваться в дела детей, но в глубине души так хотелось, чтобы она вышла во двор и наваляла всем, кто посмел меня тронуть, а заодно и с их родителями разобралась. Будь отец рядом, может, он защищал бы меня или тогда вообще никто из дворовых хулиганов не посмел бы косо на меня глянуть. Кроме роста, всем остальным я похож на мать. Смотрю на нее и вижу свои светло-карие глаза, нос с горбинкой и непослушные жесткие волосы, которые я стригу почти под ноль, а она красит в каштановый цвет, потому что виски уже совсем седые. В детстве мать казалась мне самой красивой на свете. Все дети считают свою маму самой красивой, но моя мать была по-настоящему яркой, эффектной женщиной. Я не знаю, были ли у нее мужчины после развода с отцом, если и были, то она их тщательно от меня скрывала. Одно бесспорно, Пожелай она, легко вышла бы снова замуж, но мать не хотела, и мне кажется, я знаю почему. Она ждала, что отец попросит у нее прощения и вернется, только он этого так никогда и не сделал». Хотя, видимо, тоже хотел все исправить, потому что не женился. А может, я ошибаюсь, и все дело в том, что скоротечный брак напрочь отбил у обоих желание делить жизнь с кем бы то ни было. Какая разница, понимаем мы друг друга или нет? Я же не от тебя уезжаю. Просто хочу понять, как жить дальше». Мать всплеснула руками и метнулась к окну, словно собираясь призвать соседей в свидетели. «Вы посмотрите!» Понять он хочет. Разве для этого надо ехать за 39 земель? Отец живёт в посёлке Улёмово, недалеко от Улан-Удэ. Ехать туда из Казани поездом почти четверо суток. Перелёт я даже не рассматривал. Мечтал проехать на поезде через всю страну. Это казалось романтичным, значительным, что ли. В дороге можно читать, размышлять, глядеть в окно. А мимо будут проноситься чужие города, поля. «Леса, реки». «Выходит, надо. Сейчас я говорил спокойно. Не чтобы её позлить, а желая объяснить. Мне нужно осознать, чего я хочу. Когда живёшь в привычной обстановке, это невозможно. Здесь рутина, привычные маршруты. А там будут новые лица, новые места». Мамино лицо сморщилось. Губы задрожали. «Господи, этого ещё не хватало!» Она села на стул возле окна и спрятала лицо в ладони. «Не надо, мам», — попросил я. «Это запрещенный прием». «Оставлять меня одну — не запрещенный прием!» Она вскинула на меня заплаканные глаза и выкрикнула. «Обо мне ты подумал! Как я тут буду, одна, без тебя?» Распахнутая дверца шкафа вдруг с грохотом захлопнулась, и мы оба подскочили от неожиданности. «Что такое?» Испуганно спросила мать. «Сквозняк, наверное». Я пожал плечами. «Помоги уложить вещи, пожалуйста». Мне хотелось отвлечь ее. Отогнать подальше слезливое настроение. Но я просчитался. Просьба осушила слезы, но вызвала очередную серию упреков. «Ты даже вещи не можешь нормально собрать. Неприспособленный, несамостоятельный. А если тебе помощь понадобится...» Думаешь, отец разбежится помогать? Как же, держи карман шире. Это он по телефону такой, рассудительный. Конечно, не воспитывал, не растил. Натрепал всякой чуши, а ты и побежал к нему, высунув язык. Перестань, ничего он не трепал. Он, если хочешь знать, даже отговаривал. Вот спасибо-то, благодетель. Мать вскочила со стула и картинно поклонилась. В углу, к которому она кланялась, стоял телевизор. И в другой момент это выглядело бы смешным. Ещё бы он не отговаривал. Зачем ему такие хлопоты? «Здрасте, приехали. И так плохо, и эдак нехорошо. Вечно одно и то же». «Тебя не поймёшь», — с досадой сказал я. «Ладно, не хочешь, не помогай. Сам справлюсь». Мать подлетела ко мне решительно оттеснив плечом в сторону и принялась складывать свитера, белье и обувь. «Зачем ты бросил университет? Можешь нормально объяснить? Ты хоть отдаленно представляешь, чего мне стоило тебя туда устроить?» Я с грехом пополам проучился в энергетическом университете два курса, точнее, промучился. Ни одной интересной мне лекции, ни одной сессии без хвостов. В зачетке сплошные тройки поневоле начнёшь считать себя тупицей. Мне никогда в жизни не хотелось быть энергетиком, но у матери имелись связи в этом вузе, поэтому она меня туда и поступила. Закрывая в июне очередной долг, я понял, что ещё три года не выдержу. Меня тошнило от одного вида университетской высотки, что торчит неподалёку от берега Казанки. Я плёлся туда, проклиная всё на свете, и в первую очередь, свою слабохарактерность и уступчивость. Не хочу там учиться и никогда не смогу работать по специальности», обреченно сказал я, предвидя новую порцию укоров. «Но ведь тебя же в армию заберут». Голос матери зазвучал растерянно, почти умоляюще. «Значит, пойду в армию», упрямо проговорил я. Мать хотела возразить что-то, но я не позволил. «До осеннего призыва еще полно времени». Я подумаю и решу. Может, вернусь обратно в энергоунивер ни за что на свете? Или в другой институт поступлю? Что ты заранее нагнетаешь? Я же не навсегда еду. Поживу какое-то время с отцом и решу». Она распрямилась, закончив с вещами, которые теперь лежали ровными стопками. Сверху, как я и предполагал, оставалось еще немного места. Теперь мать смотрела прямо на меня. Знаю я, что ты себе в голову вбил. Писателем собрался стать. Что это за профессия такая ненормальная? Да это вообще не профессия никакая. Конечно. И Толстой, и Гоголь, и Чехов. Все идиотами были. Один энергетик Чубайс гений. Прекрати ерничать. Громко и жестко бросила мать, уперев руки в бока и сдвинув бровик переносице. Всю жизнь терпеть не мог, когда она так делала. Ты же не можешь на полном серьёзе считать себя гениальным писателем. Пушкиных с Лермонтовыми. Да даже и... Мать нетерпеливо пощёлкала пальцами. Донцовых каких-нибудь? По пальцам пересчитать. А остальные, кто не пробился? Их, может, миллион. Хочешь всю жизнь впроголодь прожить? По издательствам бегать с рукописью под мышкой и ждать, пока кто-то соизволит тебя напечатать? Да почему ты никогда в меня не веришь? Откуда знаешь, что у меня ничего не выйдет? Что я неудачник и ничего не добьюсь?» Я чувствовал, что сейчас наговорю лишнего, но уже не мог заставить себя замолчать. «Ты заранее все за меня сама решила, составила подробный план, расписала на 10 лет вперед и ждешь, что я буду жить именно так. А если я не хочу жить по твоему распорядку, ты об этом подумала? Может, мне нужно что-то другое?» Кто тебе дал право за меня решать? Фёдор, я... Что, Фёдор? Ну что? Скажешь, я не прав? Ты хоть раз в жизни поинтересовалась, что я пишу? Захотела почитать? А тебе важно было моё мнение? Выкрикнула она. Соседи, наверное, притихли и прислушивались. Представь себе, важно. Между прочим, это довольно неприятно, когда родная мать считает тебя ничтожеством. «Но я никогда не считала», — начала была она. «Вот поэтому, наверное, отец избежал от тебя. Ты никогда ему не верила. Никогда не поддерживала», — договорил я. И тут же пожалел, что сказал это. «Но сделанного не воротишь». Вдруг стало тихо-тихо. Даже за окном вроде бы смолкли все звуки. Мы с матерью стояли друг напротив друга и тяжело дышали, как загнанные лошади. Я чувствовал что сказанное навсегда легло у наших ног, и вряд ли получится поднять эту тяжесть, выбросить прочь из души и из памяти. Мать, не говоря ни слова, отвернулась от меня, как будто я ее ударил. В каком-то смысле так оно и было. Она никогда не рассказывала мне, почему они с отцом развелись, и я понятия не имел, почему он бросил нас, уехал на другой конец страны. Но это явно была тяжелая для нее история. И слова мои, как ни крути, были ударом ниже пояса. Вот если бы она сейчас заплакала, я бы, наверное, не выдержал и остался. Пришло мне в голову. Но мать поступила так, как всегда поступала, когда её обижали. Выражение лица стало суровым, отрешённым. И она холодно проговорила. «Делай, что хочешь. Решил ехать, езжай. Видеть тебя не могу». Мать круто развернулась и вышла из комнаты. Идти у нас, как я уже говорил, особо некуда. Поэтому она скрылась на кухне и притворила за собой дверь. Дверь была со стеклянными вставками. Так что я видел её силуэт. Мать неподвижно сидела на табурете возле стола. Меня тянуло пойти и успокоить её, попросить прощения и попрощаться по-человечески. Но я опасался, что всё начнётся сначала. Уговоры, слёзы, укоры. Так и на поезд опоздаешь. Я застегнул молнию на сумке, проверил документы, взял свешалки ветровку и, поколебавшись, направился к входной двери, как вдруг за моей спиной раздался жалобный звон. Обернувшись, я обнаружил, что с полки упала статуэтка. Изящную фигурку ручной работы я купил в Елабуге и подарил матери на день рождения. Накопил когда работал летом на мойке. Хрустальная лошадка горцевала на подставке. На спине её сидела горделивая наездница в длинном платье по моде девятнадцатого века. Опять что ли сквозняк? Вроде и ветра нет. Да и статуэтка тяжёлая. Её так просто не сдуло бы. Замерев возле порога, я стоял, уставившись на то, что осталось от хрупкой вещицы. Осколки рассыпались по полу. Не было больше ни красавицы-наездницы, ни тонконогого благородного скакуна. Открылась дверь кухни. Я знал, как мать дорожит моим подарком. И сейчас буквально оторопел, предвидя ее реакцию. «Надеюсь, она не подумает, что это я». Промелькнуло в голове. «Моя дама!» – потрясенно прошептала мать. «Как дама могла разбиться? Она стояла далеко от края!» «Я ждал!» что мать бросится собирать осколки, примется причитать над ними. Но вместо этого она, не взглянув больше в сторону разбитой статуэтки, подошла ко мне. Взгляд ее был пристальным, настойчивым. И было в нем что-то еще. В тот момент я не мог сообразить, что именно. И только потом понял, что это был страх. Страх и еще что-то. «Тебе не надо ездить», — тихо сказала мать. «Мам, не начинай, прошу тебя!» «Ты не понимаешь», — она покачала головой. «Дело не во мне и не в тебе. У меня дурное предчувствие. Эта поездка добром не кончится. Дама не могла упасть просто так». «Перестань, пожалуйста». Я обнял ее и прижал к себе. «Что за суеверие? Ты же никогда не верила в такие вещи». «Не верила. А теперь точно знаю, что говорю» сказала она, уткнувшись мне в грудь. «Прости, мам. Я не должен был говорить тебе про отца». «Да брось», — отмахнулась она. Хотя еще несколько минут назад остро переживала обиду. Я же видел. Но больше это ее не волновало. Мать подняла голову. Взгляд ее был напряженным и тревожным. Честно скажу, мне стало не по себе. Я сразу запретил матери ехать провожать меня на вокзал. «Ни к чему эти долгие прощания, когда не знаешь, что сказать, что сделать. Но тут мне вдруг захотелось, чтобы она поехала со мной. А еще лучше, чтобы отговорила ехать», — сказал голос внутри меня. «Ага, как же», — возразил я сам себе. «Выдержать такой прессинг, чтобы в последнюю минуту повернуть назад. Что может быть глупее?» «Не переживай, мам. Я позвоню, хорошо?» «Буду часто звонить, обещаю!» Я осторожно убрал ее руки. «Мне пора, а то опоздаю!» Поцеловав мать в щеку, я вышел из квартиры. Щека была мягкая, как тесто, и вся ее фигура казалась поникшей, а лицо постаревшим и безжизненным. Мне было немного жутко видеть такую свою энергичную боевитую мать, и я поспешно отвернулся, заспешил к лестнице, Она больше не сказала ни слова, даже не попрощалась, продолжая стоять и смотреть, будто фотографировала меня, приберегала на память, чтобы потом легче было воскресить мой облик перед мысленным взором. Позже я постоянно вспоминал этот пылающий, горестный и вместе с тем болезненно сосредоточенный взгляд и удивлялся, почему он не смог остановить меня, удержать дома.